Сильные мира сего. Пролог. Стены больничной палаты, деревянная мебель, все вплоть до металлической кровати было выкрашено эмалевой краской, все прекрасно мылось и сияло ослепительной белизною. Из матового тюльпана, укрепленного над изголовьем, струился электрический свет, такой же ослепительно-белый и резкий. Он падал на простыни, на бледную роженицу, с трудом поднимавшую веки, на колыбель, на шестерых посетителей. Все ваши хваленые доводы не заставят меня переменить мнение, и война тут тоже ни при чем, произнес маркиз де Деламонери. Я решительно против этой новой моды рожать в больницах. Маркизу было 74 года, он доводился о дядей. Его лысую голову окаймлял на затылке венчик жестких белых волос, торчавших, как хохол у попугая. «Наши матери не были такими неженками», — продолжал он. «Они рожали здоровых детей и прекрасно обходились без этих чертовых хирургов и сиделок, без надобий, которые только отравляют организм». Они полагались на природу, и через два дня на их щеках уже расцветал румянец. А что теперь? Вы только взгляните на эту восковую куклу. Он протянул сухонькую ручку к подушке, словно призывая в свидетель родственников, и тут у старика внезапно начался приступ кашля. Кровь прилила к голове, глубокие борозды на отечном лице покраснели, даже лысина стала багровой. Издав трудный звук, он сплюнул в платок и вытер усы. Сидевшая справа от кровати пожилая дама, супруга знаменитого поэта Жана де Ламонери и мать роженицы, повела роскошными плечами. Ей давно уже перевалило за пятьдесят. На ней был бархатный костюм гранатового цвета и шляпа с широкими полями. Не поворачивая головы, Она ответила своему диверю властным тоном, «И все же, милый Урбен, если бы вы свою жену без промедления отправили в лечебницу, она, быть может, и по сию пору была бы с вами». Об этом в свое время немало толковали. «Но нет», — возразил Урбен де ла Монери, — «вы просто повторяете чужие слова, Жульетта, вы были слишком молоды». В лечебнице, в клинике, где угодно, несчастная Матильда все равно бы погибла, только она еще больше страдала бы от того, что умирает не в собственной постели, а на больничной койке. Верно другое. Нельзя создать христианской семьи с женщиной, у которой столь узкие бедра, что она может пролезть в кольцо от салфетки. Не кажется ли вам что такой разговор вряд ли уместен у постели бедняжки Жаклины, проговорила баронесса Шудлер, маленькая седоволосая женщина с еще свежим лицом, устроившаяся слева от кровати. Роженица слегка повернула голову и улыбнулась ей. «Ничего, мама!» «Ничего!» — прошептала она. Баронессу Шудлер и ее невестку связывала взаимная симпатия, как это нередко случается с людьми маленького роста — — А вот я нахожу, что вы просто молодец, дорогая Жаклина, — продолжала баронесса Шудлер, — родить двоих детей в течение полутора лет. Это что бы ни говорили, не так-то легко. А ведь вы превосходно справились, и ваш малютка — просто чудо. Маркиз де Ламонери что-то пробормотал себе под нос и повернулся к колыбели. Трое мужчин восседали возле нее, все они были в темном, и у всех в галстуках красовались Жемчужные булавки, самый молодой барон Ноэль Шудлер, управляющий французским банком, дед новорожденного и муж маленькой женщины с седыми волосами и свежим цветом лица, был человек исполинского роста, живот, грудь, щеки, веки, все было у него тяжелым, на всем как будто лежал отпечаток самоуверенности крупного дельца, неизменного победителя в финансовых схватках. Он носил короткую черную, как смоль, остроконечную бородку. Этот грузный шестидесятилетний великан окружал подчеркнутым вниманием своего отца, Зигфрида Шудлера, основателя банка Шудлер, которого в Париже во все времена называли барон Зигфрид. Это был высокий худой старик, с голым черепом, усеянным темными пятнами, с пышными бакенбардами, с огромным испещренным прожилками носом, и красными влажными веками. Он сидел, расставив ноги,